Николай Андреев. Звездный взвод. Книга четвертая. Стальная кожа. Пролог. В семи световых годах от Земли пылает Сириус, огромная голубоватая звезда с вращающимся на ее орбите белым карликом, входящим в двойную звездную систему. Сириус – молодая звезда, и по известным человечеству законам астрофизики, возле нее не должно быть планет. Но как мало мы знаем о Вселенной? Нет правила без исключений, и первые появившиеся в секторе Сириуса исследователи выяснили, что вокруг гигантского светила вращается почти два десятка планет. На двух из них сформировались пригодные условия для возникновения жизни. Восьмая от Сириуса планета получила название Тоскона. Именно здесь появилась разумная цивилизация. Люди освоили ближний космос. Достигли других звезд, колонизировали девятую планету Алан и создали условия для существования на одиннадцатой, Маоре. Тасконцы стремились к совершенству, но забыли о пороках, раздирающих человеческое общество. Властолюбие правителей привело к отделению колоний от Метрополии, а вскоре между тремя государствами планеты разразилась страшная разрушительная война. В ядерном пожаре сгорели миллиарды людей, города превратились в руины и Тоскона погрузилась в эпоху варварства. Пальму первенства перехватил Алан во главе с удивительным и странным владыкой. Могущество великого координатора не знало границ и спустя 200 лет после катастрофы правитель решил покорить древнее государство. Однако звездный флот Алана ожидал неприятный сюрприз возле планеты появилось неизвестное излучение, уничтожающее все электронные системы кораблей. О широкомасштабном десанте не могло идти и речи, поскольку транспортные челноки нуждались в надежных космодромах. Разведывательные группы, посылаемые на материка Ливию, исчезали бесследно. Банды дикарей и разбойников безжалостно уничтожали чужаков. Именно тогда,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 могла инъекция лекарства стабилизатора. Земляне попали в безвыходную ситуацию. Им следовало либо выполнить приказ, либо умереть. На Тосконе их ждали нелегкие испытания. Оказалось, что один из разведчиков-аланцев, Линк Коун, предал друзей и перешел на сторону местного царька. Предводительствуя отрядом бандитов, Этот негодяй перехватывал и уничтожал высадившиеся на планете десантные группы. Однако на сей раз удача отвернулась от изменника, и Коун столкнулся с профессионалами высочайшего уровня. Прорвав кольцо окружения, наемники устремились к космодромам. При обыске полуразрушенных зданий Звездного, Олесь Храбров и Тина Аята нашли журнал боевых действий,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 превратился в полноправного хозяина звездной системы. Тасконский флот улетел в неизвестном направлении и больше не возвращался. Противостоять великому координатору было некому. Найти подходящий космодром оказалось непросто. На землян нападали кровожадные хищники, мутанты-каннибалы, алчные и безжалостные оливийские разбойники теряя товарищей, наемники упорно двигались к цели. В Лендвилле, Аусвилле и Клоне разведчики приобрели верных друзей, а в долине мертвых скал Олис впервые увидел странный сон, в котором удивительно смешались аллегория и реальность. Тина расценил его как послание свыше. В Морсвиле остатки отряда едва не погибли. Решающий рывок к стартовой площадке дался десантникам необычайно тяжело. До космодрома добрались лишь четверо – Аланки Кроул и Салан, и земляне Аята и Олесь Храбров. Где-то в лесах Аусвела затерялся Жак де Креньян. Вопреки инструкции, Линда отдала маркизу ампулу стабилизатора. После выполнения задания наемники вернулись назад и спасли раненого друга. В дальнейшем пути разведчиков навсегда разошлись. Олис Кроу поступила в Академию внешних цивилизаций, где ее ждала блестящая карьера. На одном из светских балов в столице Алана-Фланкии девушка познакомилась с приятным импозантным офицером службы безопасности Стилом Стоуном. Молодые люди стали регулярно встречаться. Дело шло к свадьбе.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 Как непосвященная, она не имела права посещать Алан. Всенародная слава обошла ее стороной. Впрочем, Линда ничуть не расстраивалась. Женщина прекрасно осознавала свой статус. Пройдя ускоренные офицерские курсы, Салан попросилась в Тосконский экспедиционный корпус. Ее рапорт должны были вот-вот удовлетворить. Уж лучше воевать на дикой варварской планете, чем прозябать на космических станциях.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 Враждебные племена властелинов и боргов постепенно вытеснялись из пустыни смерти. Тина Аята, Олесь Храбров и жак де Креньян, рискуя жизнью, вели собственную политическую игру. Они заключили тайный договор с Морсвилским кланом Гетер. Теперь воины могли беспрепятственно входить в город.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 Не надеясь на встречу с Олис, Храбров возобновил отношения с красавицей Вестой. Тосконка безумно любила его. Олис не испытывал к девушке сильных чувств, но любому хочется иметь рядом близкого, родного человека. Да и молодость брала свое. В пылких, жарких объятиях Оливийки можно было забыть о тяжелых длительных переходах, о жестоких сражениях с мутантами и о полученных в сражениях ранах постепенно отряд землян увеличивался. Среди воинов все чаще стали попадаться отъявленные беспринципные мерзавцы. Их возглавил бывший германский барон Оливер Кан. Беспрекословно подчиняться ветеранам они не желали. Между наемниками то и дело вспыхивали жестокие стычки. Командование экспедиционного корпуса поддерживало Канна. Его люди — безжалостно истребляли жителей захваченных оазисов, предоставляя аланским колонистам полностью очищенную территорию. Согласиться с таким подходом ни Олис, ни Тина не могли. Экспансия Тосконы проходила отнюдь не так гладко, как того бы хотелось великому координатору. Пустыня смерти не прощает ошибок. Колонна поселенцев попала в песчаную бурю и почти полностью погибла. У потерявшего жену Аланса не выдержали нервы, и он застрелил командующего корпусом полковника Олджена. Тем не менее, десантники продолжали наступление вглубь материка. После тяжелого и кровопролитного сражения пал Вилон, оазис, принадлежавший племени Боргов. Мутанты-каннибалы потерпели очередное сокрушительное поражение. Но было ясно, что настоящее сражение еще впереди. Обитатели захваченной планеты готовились к реваншу.